Я ее умыкнула, звучало бы интереснее, но я возразил не по поводу ее стиля. Я подумал, что если позволить ей вернуть вещь самой, она по пути к спальне ранкла чего доброго передумает и решится таки оставить добычу у себя. Доводы дживса звучали убедительней некуда, но кто знает, не поблекнет ли со временем эта убедительность особенно в глазах тетушки, которая не ведает разницы между хорошими и дурными поступками, таким образом можно было опасаться, что ей захочется прикормить супницу в качестве, так сказать, сувенира, чтобы не остаться вовсе ни с чем. Вечно приходится ломать голову, чтобы подарить тому на день рождения, вдруг подумает она, а почему бы и нет? Как раз то, что надо, я сделаю это сам сказал я: "Если только не возвысите свои вы, Джейвс". "Спасибо, нет, сэр. Это дело одной минуты". "Нет, сэр, благодарю вас". "Ладно, тогда вы свободны, Джейвс. Тысяча благодарностей за ваше премудрое соломонство. — "Рад был помочь, сэр. Передайте мой поклон дяде Чарли". Не "Непременно, сэр. Как только он затворил за собой дверь, Я принялся обсуждать с тетушкой планы, и что называется, порядок действий, причем ближайшей родственнице была сама покорность и покладистость. Рэнкло сказала она, — "Отведена голубая комната, и супницу следует положить там в левый верхний ящик комода, откуда она ее умыкнула. Я спросил, уверена ли она, что он все еще в гамаке. И она ответила, что сомневаться не приходится. Он, конечно, опять заснул, как только она ушла. Должно быть так, оно и было, если судить по коту Агастусу. У страдающих травматической симплигией бодрствование состояние сугубо временны. Я лично был свидетелем тому, как Агастус вернулся в мир сновидений, спустя всего 15 секунд после того, как на него упала большая сумка, полная консервных банок с кошачьей едой сдавленное проклятье. И вот он ж снова почивает, как ни в чем не бывало. Я поднимался по лестнице весь под впечатлением от того обстоятельства, что ЛП Ранкл получил голубую комнату, которая в этом доме доставалась лишь звездам первой величины. Это была самая просторная и роскошная из комнат для кластиков. Как-то раз я намекнул престарелой родственнице, что не прочь бы в ней поселиться, но она ответила на это вразитном: «ты...», Пусть чего разговор перешел на другую тему. Тот факт, что Ранклу дали эту комнату, несмотря на присутствие в доме седьмого графа, красноречиво говорило о изимысти престарелой родственницы за добрей транкл, немытьём так катыним. И вот, по иронии судьбы, Всем ее тщательно выстроенным планом суждено было пойти на смарку кучёхом. Это лишний раз подтверждает, Бернс знал, о чем писал. Но поэтов вообще, как правило, можно положиться. Поэт-то он заполнят словом в самое яблочко. А потом чистая совесть сидит, покуривает сигару или утоляет жажду кокосовым ликером. Читатель-ветеран помнит, что Мне уже приходилось пробираться в голубую комнату секретной миссии, но новичку надо объяснить. Тот прежний визит, как известно, ветеранам, окончился катастрофой и стыдобой. Поскольку миссис Гомер Крим, видная писательница, автор приключенческих романов, обнаружила меня лежащим на полу под креслом, зачем последовало нелегкое объяснение. Несомненно, именно поэтому я теперь подходил к заветной двери с чувствами, напоминавшими те, что я испытывал в старые дни, приближаясь к кабинету магистра искусств Арнольда Эбни по завершения утренней молитвы. Некий голос нашептывал мне, что за этой дверью меня не ждет ничего хорошего. Голос был совершенно прав. Он как в воду глядел. Первым, что я увидел, Открыв дверь, был спящий на кровати ЛП Ранку, и с обычным для меня проворством я сообразил, что произошло. После того, как старая прародительница попыталась взять его за жабры в саду, он вероятно решил, что гамак посреди лужайки, открытый для приспе с любой стороны, не слишком удобное место для человека, стремящегося к покою и уединению, и что обрести он их сможет только в своей спальне. Туда то дата соответственно он и направил свои стопы а вот и все. Вуаля.